Глава шестая. Славная ночная работа. Часа через 4 Тирион прилег на скамью, чтобы немного вздремнуть. Ребята уже давно спали. Он постелил им заранее, потому что подняться надо было среди ночи, а он знал, что в их годы этого нельзя делать, не выспавшись. Весь день он не давал им ни минуты отдыха. Сперва он преподал Джил урок стрельбы и нашел, что хотя и слабовато по нарнийским понятиям, но все же дело обстоит не так плохо. Она даже застрелила кролика, не говорящего, конечно. Вокруг фонарной пустоши во множестве водятся обычные. И он был тут же освежован. Тириан удивился, что ребятам прекрасно знакома эта противная работа. Они научились ей во время великого путешествия в страну великанов в дни принца Риелиана. Потом он пытался научить Юста владеть щитом и саблей. Во время своих прошлых приключений в Нарнии Юстас немного упражнялся в этом искусстве, но имел дело с прямым нарнийским мечом. Он никогда не держал в руках кривой тархистанский ятаган, и это сильно затрудняло дело, ибо многие приемы приходилось учить заново. Однако он был точен и быстр в движениях, и это успокоило Тириана. Король удивлялся перемене в обоих ребятах. Оба казались выше, сильнее и взрослее, чем несколько часов назад, когда он увидел их впервые. Так действует воздух Нарнии на пришельцев из нашего мира. Все трое решили прежде всего отправиться к Хлеву и попытаться освободить единорога Алмаза, а в случае успеха соединиться на востоке с небольшой армией, которую кентавр Рунамудр должен вести из Керпаравали. Опытный воин и охотник тирион мог проснуться в любое время, поэтому он сказал себе, что нужно проснуться в 9 часов вечера и, отбросив все заботы, мгновенно заснул. Ему показалось, что он проспал не больше минуты, но, посмотрев на небо, понял, уже время. тирион поднялся, надел шлем-тюрбан, спал он в кольчуге, и стал трясти ребят. Честно говоря, когда они, зевая, во весь рот слезали со скамей, вид у них был довольно унылый. «Теперь, — сказал тирион мы держим путь прямо на север. Ночь на удачу звезды это будет короче чем наше утреннее путешествие ибо тогда мы кружили, а теперь пойдем напрямик. если нас заметят вы оба храните молчание, а я постараюсь говорить как проклятый жестокий надменный тархистанский вельможа если я выну меч ты Юста, сделай то же самое чтобы джил успел отскочить и положить стрелу на тетиву а если я крикну назад мчитесь к башне и пусть никто не лезет в драку ни одного удара после того как я прикажу отступать. Неразумная доблесть губила многие военные планы. А теперь, друзья, во имя Аслана, вперед! Они вышли в ночной холод. Все великие звезды севера сияли над вершинами деревьев. Северная звезда в этом мире зовется Острие Копья, и она много ярче нашей полярной. Некоторое время удавалось идти прямо на Острие Копья, но вскоре начались густые заросли, и когда они, исцарапанные, выбрались оттуда, Трудно было снова отыскать правильное направление. Его нашла Джил. В Англии, в школьных походах, она была прекрасным проводником. И, конечно, она превосходно знала Нарнийский небосвод после путешествия в дикие северные страны и могла найти путь по другим звездам, когда острие копья спряталось. Тириан увидел, что она лучше всех находит дорогу и пропустил ее вперед. «Клянусь гривой!» — прошептал он Юстусу, изумляясь, как бесшумно и почти незаметно скользит впереди Джил. «Эта девочка просто создана для леса. Даже если бы в ее жилах текла кровь-дриад, она не могла бы делать это лучше». «Она такая маленькая. Ей легче!» — прошептал Юстус. Но Джил сказала тш Тише!» Лес вокруг них был совершенно тих. Даже слишком тих. Обычно в Нарнии ночью шумно то еж желает кому-то доброй ночи, то сова кричит над головой, то далекий звук флейты сообщает о плясках фавнов, то гномы стучат под землей молоточками. Теперь все стихло. Уныние и страх воцарились в Нарнии. Через некоторое время начался крутой склон, где деревья росли реже. Тириан смутно различал хорошо знакомую вершину холма и хлев. Джилл шла теперь все осторожней. И знаками показывала спутникам делать то же. Затем она резко остановилась, и тирион видел, как она юркнула в траву и исчезла без звука. Через минуту она появилась, и, прижавшись губами к Тириановому уху, как можно тише прошептала. — Ложитесь, смотрите лучше. Она сказала «шмотрите», а не «смотрите», не потому что шепелявила. Просто она знала, что свистящие «с» в шепоте слышнее всего. Сириан тотчас лег почти так же тихо, как Джил, хотя и не совсем, потому что он был старше и тяжелее. А как только лег, понял, что отсюда отчетливо видна вершина холма на фоне усеянного звездами неба. Две темные тени маячили наверху. Одна была хлевом, другая, в нескольких футах от него, тархистанским часовым. Службу он нес плохо. Не ходил и даже не стояла, сидел, положив копье на плечо, и опустив голову на грудь. «Молодец!» — сказал Тирион Джилл. Она показала именно то, что ему было нужно. Они поднялись, и теперь Тирион пошел впереди. Медленно сдерживая дыхание, они пробирались к небольшой рощице в футах в сорока от часового. «Ждите, пока я вернусь!» — прошептал король своим спутникам «Если я потерплю неудачу, бегите!» Он смело и спокойно пошел вперед прямо на глазах у врага. Часовой уставился на него и собрался вскочить на ноги. Он испугался, что тирен его собственный офицер, и сейчас рассердится, увидев его сидящим. Но тирион опустился на одно колено рядом с ним и сказал. «Неужели предо мною воин срока? Доживет он вечно. Сердце мое наполняется радостью, когда я вижу тебя среди зверей и демонов на Нарнии. Дай мне твою руку, друг!» И прежде чем тархистанец успел что-либо понять, его правая рука оказалась словно в железных тисках. Через минуту он стоял на коленях, а к шее его был приставлен кинжал. «Один звук, и ты умрешь», — сказал тирион ему на ухо. «Скажи мне, где единорог, и ты останешься жив?» -за, «За хлебом, о, господин мой!» — запинаясь, выговорил несчастный. «Хорошо, поднимайся и веди меня к нему». Часовой поднялся. Лезвие кинжала по-прежнему касалось его шеи, только переместилось назад, пощекотав горло. Тирион шел сзади и держал кинжал под ухом тархистанца. Дрожа тот обошел хлев. Тирион сразу разглядел в темноте белый силуэт алмаза. ц сказал он. «Молчи!» «Да, алмаз, это я. Как они связали тебя?» «Стреножили и привязали уздечкой к кольцу на стене», — послышался голос алмаза. «Стой здесь, часовой, спиной к стене!» «Так, теперь, Алмаз, приставь рог к груди этого тархистанца!» «Со всей моей охотой!» — сказал Алмаз. «Если он шевельнется, пронзи ему сердце!» И в несколько мгновений Тирион перерезал путы. Обрывками он связал часовому руки и ноги, потом открыл ему рот, напихал туда травы, завязал веревкой от затылка до подбородка и посадил его у стены. Я неучтиво обошелся с тобой, солдат, сказал Тириан, но это было необходимо. Если мы встретимся снова, я, быть может, смогу отблагодарить тебя. Теперь, Алмаз, идем скорее. Левой рукой он обвил его шею и поцеловал в нос. Оба преисполнились великой радостью и, ступая как можно тише, вернулись туда, где ждали их дети. Все в порядке, прошептал Тириан. Славная ночная работа! Теперь домой. Они прошли несколько шагов, когда Юста сказал, «Где ты, Поул?» Ответа не было. «Джилл не с вами, государь?» спросил он. «Что?» поразился тирион «Она не с тобой?» Им стало страшно. Кричать было нельзя. Они шептали ее имя так громко, как только можно шептать. Ответа не было. «Она отходила от тебя, пока меня не было?» спросил тирион «Я не слышал и не видел, чтобы она уходила», сказал Юстас. «Она могла уйти незаметно. Она умеет быть тихой, как мышка». — Вы видели сами. В этот момент вдалеке раздался барабанный бой. Алмаз насторожил уши. — Гномы, — сказал он. — И вполне возможно, вероломные гномы враги, — пробормотал тирион А теперь звук копыт гораздо ближе, — сказал Алмаз. Двое людей и единорог замерли в полном молчании. На них столько всего сразу обрушилось, что они просто не знали, как поступить тук копыт приближался, и вдруг совсем рядом послышалось «Привет, вы еще здесь?» Благодарение небесам. Это была Джил. «Куда тебя черти носили?» — спросил Юстас страшным шепотом. Он очень испугался. «В хлев», — выговорила Джил. Заметно было, что она с трудом сдерживает смех. «Ой», — проворчал Юстас, — «по-твоему, это смешно?» «Ну тогда я скажу». «Вы выручили алмаза, государь?» — спросила Джил. «Да, он здесь. Что это за зверь с тобой?» «Это он», — сказала Джил, «Скорее уйдем отсюда, пока никто не проснулся». И она снова тихонечко прыснула. Ее тут же послушались. Они и так слишком задержались в этом опасном месте, да и барабаны гномов звучали все тяжелее. Лишь отойдя подальше к югу, Юстас спросил. «Кто он? О чем ты?» аслан ответила Джил. «Что?» — сказал Тириан. «Что ты говоришь?» «Где ты была?» «Ну, государь», — начала она. «Когда вы сняли часового, я решила, что неплохо бы заглянуть в хлев и узнать, что же там на самом деле». Я поползла вперед. Войти было легче легкого, просто откинуть засов. Конечно, там было темно, хоть глаз выкали, и пахло, как во всяком хлеву. Я зажгла спичку, и представьте себе, там не было никого, кроме старого осла в львиной шкуре, привязанной веревочками по бокам. Я вынула нож, и велела ему идти за мной. Собственно, угрожать ножом было ни к чему. Он был по горло сыт хлевом и готов идти куда угодно. Правда, Лопух? «Вот это да!» — сказал Юстас. «Провалиться мне на этом месте!» «Я так рассердился на тебя, даже думал, что ты потихонечку от нас смылась!» «Должен признаться, ты молочина!» «Если бы она была мальчиком, ее следовало бы посвятить в рыцари, не правда ли, государь?» «Если бы она была мальчиком, — сказал тирен Ее следовало бы высечь за неповиновение приказу. Лица его в темноте никто не видел, и было непонятно, в шутку сказал он это или всерьез. В следующую минуту раздался скрежет металла. — Что вы делаете, государь? — быстро спросил Алмаз. — Достаю меч, чтобы отсечь голову проклятому ослу, — произнес тирен страшным голосом. — Отойди, девочка. — О, нет, пожалуйста! — взмолилась Джилл. — Правда, не надо. Он не виноват. Это все обезьян и он ничего не понимал, и очень жалеет. Он милейший ослик, его зовут Лопух. — Джилл, — сказал тирен ты храбрейший и мудрейший из моих подданных, но самый дерзкое и непокорный. Ладно, пусть живет. Но что скажешь ты сам, осел? — Я, государь, — послышался голос осла, — я, право же, очень жалею, что вел себя неправильно. Обезьян сказал... «Аслан хочет, чтобы я так нарядился. Я думал, он знает. Я гораздо глупее его. Я только делал, что мне скажут. Мне не было никакой радости жить в этом хлеву. Меня выводили только на минутку-другую и то ночью. Иногда мне даже забывали принести воды». «Государь», — сказал Алмас, — «эти гномы все ближе. Хотим ли мы с ними встретиться?» Тириан на мгновение задумался, — и вдруг громко расхохотался. Он заговорил уже не шепотом. «Клянусь львом!» — сказал он. «Я стал тугодумом!» «Встретиться с ними?» «Конечно! Мы с ними встретимся!» «Мы встретимся со всеми!» «Мы покажем всем этого осла!» «Пусть увидят, чего они боялись и чему поклонялись!» «Мы расскажем им правду о подлом заговоре!» «Тайна раскрыта!» «Завтра мы повесим обезьяна на самом высоком дереве Нарнии!» довольно шептать прятаться переодеваться где эти достойные гномы мы принесем им добрую весть если вы часами шептались звук обычного голоса производит удивительное действие все сразу заговорили и засмеялись даже лопух поднял голову и издал громкое обезьян не позволял ему этого много дней подряд Затем они пошли на барабанный бой, он становился все громче, громче. На проселочной дороге, хотя в Англии ее едва вообще назвали бы дорогой, идущей через фонарную пустошь, они увидели свет факелов. Около тридцати гномов бодро шагали вперед, и каждый нес на плече крохотную лопату или кирку. Двое вооруженных тархистанцев возглавляли колонну, и двое замыкали ее. «Стойте — Стойте! — загремел Тирион, преграждая им путь. — Стойте, солдаты! Кто отдал вам приказ? И куда ведете вы этих нарнийских гномов?